Его запахи, лабиринты коридоров, его тепло, скрипы и шорохи. Сначала он пугал меня, а потом я не могла дождаться, когда снова там окажусь. Однажды утром я уехала, оставив его позади, и даже не обернулась ни разу на прощание, потому что знала, что непременно вернусь. Ведь там остался аптекарь.